В зале ДК горел свет. Кресла были накрыты чехлами. Егор с Генкой сидели на заднем ряду. В проходе перед сценой стоял стол с лампой. За столом сидел худенький юноший режиссер в вельветовом пиджаке и очках. На переднем ряду сидели незанятые актеры. На сцене шла репетиция. Наташа, жена Генки, читала свой монолог. Она была одета в черные бутафорские латы. Свет, который падал на нее, создавал на заднике сцены огромную призрачную тень. Напротив стояла Катя в костюме принца датского. Тень от нее на заднике не превышала человеческий рост. Наташа читала монолог «Призрака» из «Гамлета». Катя слушала. «Вижу, ты готов, но даже будь ты вял, как тучный плевел, растущий мирно у литейских вод, ты бы воспрянул. Слушай, Гамлет!» «А про что пьеста? спросил Егор. «Гамлету он принц датский». Приходит призрак, его умершего отца, и говорит, что его замочил родной братец из-за трона. Ну, Гамлет, понятно, расстроился и разобрался с дядей, и под это дело еще кучу народу порезал. Муть какая-то, пожал плечами Егор. Не скажи, класька. Если бы к тебе, например, пришел твой дедушка и сказал, что его убил его брат. У моего дедушки не было брата, объяснил Собакин. Это неважно. Но если бы был, ты бы отомстил дедушкиному брату, продолжал допытываться Егор. не -а. Почему? «Мне иногда такое видится, особенно с похмелья, что если во все это верить, с ума сойти можно!» «Так, стоп! Почему вы без бороды?» Вдруг прервал репетицию режиссер, обращаясь к призраку. «Я ее дома забыла», — соврала Наташа. «Вы понимаете, что в средние века борода была непременным атрибутом королей, символом мудрости и власти? Понимаю». «Ладно, перерыв пять минут, потом репетируем финальную сцену», — сжалился над актрисой режиссер. Наташа, жена Генки, спустилась со сцены в зал и подошла к сидящим на последнем ряду мужчинам. «Ты «Зачем мою борду взял?» – строго спросила она мужа. «Опять Пугачевым нарядился?» «Наташ, смотри, Егор приехал!» Генка попытался перевести разговор в другое русло. «Здравствуй, Егор. Он у меня как дитё малое. Лучше б на работу устроился, а то лежит целыми днями брюхом кверху, мечтает. Хлеба и молока купил? У меня денег нет!» – огрызнулся Генка. «А на бензин и водку находишь?» «Ладно, вот тебе деньги». Наташа вытащила откуда-то из-под лад кошелек, достала из него деньги и протягивает мужу. «Егор, ты посиди, я быстро!» – засуетился Собакин. Генка встал и начал пробираться прочь из зала. К Егору и Наташе подошла Катя, играющая в спектакле «Принца Датского». «У «Вас закурить не будет?» – спросила она у Егора. «У меня только папиросы». «Сойдет». «Ты же не куришь?» – удивилась Наташа. «Разве?» – пожала плечами Катя. Наташа смутилась, не нашлась, что ответить. Егор полез в карман, достал пачку папирос и протянул ее Кате. «Я две возьму?» – спросила девушка. «Бери». «А три можно?» «Хоть четыре», – улыбнулся Егор. «Ладно, я пять возьму». Катя хитро посмотрела на Егора. Егор был спокоен, видимо, ему было совсем не жалко своих папирос. Катя вытряхнула из пачки пять папирос и пошла к выходу из зала. У самого выхода она оглянулась, посмотрела на Егора своими большими лучезарными глазами и вышла из зала. Егор встал, достал из пачки папиросу, сунул ее в рот и начал пробираться к выходу. «Егор!» — окликнула его Наташа. Егор остановился, посмотрел на девушку. «Не связывайся ты с ней», — очень серьезно сказала Наташа. «Да ладно!» «Плохая она. Стерва она, понимаешь? Из-за нее тут такое было!» «Ладно, разберемся!» Улыбнулся Егор и пошел к выходу из зала. Егор вошел в полутемную курилку, здесь никого не было. Первое, что бросилось ему в глаза, были пять его папирос, которые размокали на дне плевательницы, наполненной водой. Неожиданно Егор увидел прямо перед собой лицо Кати. Она смотрела в упор, и было в них что-то страшное, веющее какой-то нездешней силой. «Ты чего?» – спросил Егор. «Молчи», – прошептала девушка и крепко поцеловала Егора в губы.